И так как достоинства, которые он считал внутренно присущими Вердюреном, были в действительности не больше, чем отражением на них наслаждения, внушаемого в их присутствии его любовью к Адетте, то по мере роста его наслаждения, достоинства эти делались все более значительными, все более глубокими, все более насущными. Так как госпожа Вердюрен давала иногда Свану то,